Глава 10. На следующий день мы с шефом пили чай в беседке у бассейна и говорили с глазу на глаз. Я слушала его, открыв рот. Традиционно считается, что умение читать чужие мысли или телепатия – редкий дар, неспосланный свыше. На самом деле при рождении такая способность генетически заложена в каждом из нас, и после специальной тренировки ее можно восстановить. Хотите сказать, а тоже смогу читать мысли? Я хочу передать тебе этот дар. Но почему мне? Почему выбрали меня? Потому что ты не такая, как все. Ты белая ворона. Именно такую я искал. Ты ни к чему и никому не привязана. Ты хорошо хлебнула в жизни, но при этом не умеешь на нее жаловаться. Я знаю, ты сможешь. У тебя получится. А если нет? Не думай об этом. Ты будешь моей единственной ученицей. Ты согласилась продать свою душу. Я наделю тебя силой, которая принесет тебе очень большие деньги. Значит, вы не знали никакого Николая? И у вас нет пленки с его убийством? Нет. Я просто сидел в кафе и читал твои мысли. Чтобы слушать чужой разговор, мне не нужен слух. Я умею сканировать мысли, читать по губам. Вы считаете, у меня есть способности? Меня тоже можно этому научить. Я искал такую, как ты, несколько лет. У тебя особая энергетика. Я почувствовал это сразу. У тебя нет привязанностей. Ты воспитывалась в детском доме. А еще. Ты прекрасная аферистка, рисковая, смелая, способная вырвать у судьбы свой кусок хлеба. Я привью тебе способность считывать чужие мысли. В тебе дремлет телепат. Именно этого тебе не хватает. Но предстоят долгие тренировки. Для начала ты должна научиться освобождаться от различных мыслей. Илья Петрович не стал тянуть с тренировками, и мы начали заниматься прямо с этого дня. Он заставлял меня закрывать глаза ни о чем не думать и представлять ровный черный фон с различными желтыми предметами. Сначала у меня ни черта не получалось, но он учил проявлять терпение, и уже на третьем занятии я смогла добиться желаемого. Особенно плодотворными были тренировки на закате. Мы сидели на лужайке в одной и той же позе. Я училась расслабляться, дышать с шейфом в унисон, ровно и спокойно. По его команде я должна была четко представить какую-нибудь простую фигуру – крест, круг, трапецию – и стараться как можно дольше видеть ее. Шеф научил меня пользоваться третьим глазом, о котором я раньше даже не догадывалась. Я воображала, что туда, где находится третий глаз, в мою голову проникает тоненький яркий лучик. Старалась выполнять все команды, училась сосредоточиться на черном фоне перед мысленным взором. Где-то через месяц я стала считывать мысли шефа. Мы постоянно закрепляли результат. Шеф представлял самые разные фигуры, а я их считывала. Илья Петрович, это был треугольник. Молодец. Ура! В дальнейшем вместо графических символов мы перешли к более сложным образом и к обычным размышлениям на разные темы. То, что первым приходило мне в голову после команды и было мыслью Ильи Петровича. После небольшого отдыха мы вновь садились друг напротив друга и по очереди думали о чем-нибудь хорошем или плохом. Я должна была угадать, о плохом или хорошем думал в данную минуту Илья Петрович. Затем он прятал какой-нибудь предмет. Я должна была найти предмет, задавая шефу различные вопросы. Он не отвечал. Но глядя на то, как меняется эмоциональное состояние, я искала ответы на его лице. После этого мы садились за стол. Шеф клал на колени журнал с яркими картинками. Он внимательно в течение минуты смотрел на одну из картинок, которую я не видела. Я при этом смотрела на него самого и на листе бумаги красками рисовала любые пятна, которые приходили мне в голову. Затем сравнивал нарисованное мной с той картинкой, которая лежала на коленях у шефа. После многочисленных тренировок стала появляться схожесть в некоторых деталях. Когда у меня не получалось, я начинала жутко нервничать, расстраиваться, шеф меня успокаивал и говорил, что такая способность приходит не сразу. Еще мой наставник пытался научить меня понимать человека без слов. Для начала ты должна научиться читать мысли по глазам. Все, что у человека на душе, ты да и в голове, можно увидеть по глазам, жестам, позе, походке, услышать по голосу или почувствовать. Любого человека можно прочитать как раскрытую книгу, если быть наблюдательным. Когда научишься читать мысли по глазам, перейдем к следующему уровню. Ты сможешь читать мысли, даже если человек отвернулся от тебя. Важно, чтобы он не находился далеко от тебя. Чем ближе, тем легче тебе будет сканировать чужие мысли. После тренировки мы сели пить вкусный чай. Шеф, как всегда, сверлил меня взглядом и передавал знания. «Аня, жить с этим даром непросто. На тебя навалится масса цинизма. Ты разочаруешься во многих людях, а многие тебя возненавидят. Я к этому готова», — повторяла я, как попугай, преданно заглядывая шефа в глаза. «Но тебе не нужна людская любовь, ведь ты продала мне свою душу». «Мне действительно не нужна людская любовь». Я считаю счастливым того, кто прожил жизнь так, как хотел, и несчастливым, кто прожил жизнь так, как этого хотели окружающие. Стремление быть, как все, и не хуже других – не самое лучшее стремление. Я за яркую индивидуальность. Ты будешь знать, чего хотят другие. Со временем не останется ничего сокровенного, ведь ты запросто сможешь покопаться в чужой душе. Увидишь совсем другой мир, слишком пошлый и циничный поймешь, что все лицемеры говорят одно, думают другое, улыбаются, а сами ждут момента, чтобы воткнуть нож в спину. В том мире, который я тебе покажу, нет и не может быть искренности. Это будут не только мысли, но и информация. А она не всегда будет такой, как ты ожидала. Важно уметь себя контролировать, ведь при неумелом использовании этот дар может привести к трагедии. Я встречал людей, для которых подобный дар оказался не по силам, и они закончили жизнь с суицидом или на больничной койке в психиатрической лечебнице. С этим даром ты лишаешь себя права на личную жизнь, потому что ни один мужчина не захочет, чтобы его мысли читала женщина. Ты готова к этому? Готова, не задумываясь, ответил я. И запомни, нужно грамотно пользоваться даром ведь его можно лишиться в любую минуту. Не каждая человеческая психика способна принять его. Читать чужие мысли – это почти то же, что подглядывать за мощную скважину. Не спорю, иногда очень хочется узнать, что человек думает об определенных вещах, только узнавать это благодаря своим способностям, на мой взгляд, куда интереснее. И все же помню, внутренний мир человека – адский котел где варится много и темного, и светлого. И вся эта муть в непереваренном состоянии будет в тебя выплескиваться. Ты к этому готова? Я готова ко всему, чего бы мне это ни стоило. Пойми, это очень неудобно. Телепатия – один из самых загадочных феноменов человеческой психики. Ее проще было бы принять за сказку, но свидетельств передачи и приема мыслей от одного человека другому записано, проверено и подтверждено так много, что совпадения исключены. В наши дни ученые подтвердили возможность такого дара, однако механизм феномена по-прежнему непонятен. А я думала, у телепатов по-другому устроен мозг. Ученые не нашли ничего особенного в строении мозга телепатов. Значит, можно овладеть искусством. Но это искусство для избранных читать чужие мысли хотят многие, но не всем это доступно. Понимаешь, люди мечтают читать мысли, чтобы знать, что о них думают другие. Именно по этой причине некоторые телепаты сошли с ума и закончили жизнь в психбольнице. Им стало плохо, когда они узнали, что о них думают окружающие. В этом плане я за тебя не переживаю. Ты другая. Тебе плевать, что думают о тебе остальные. Как бы плохо они к тебе не относились, ты не станешь страдать, ведь твоя жизнь не нуждается в одобрении. Ты сильная, а с этим даром станешь еще сильнее. Научишься управлять людьми и ситуациями. Будешь иметь хорошие деньги. Только знай, это не принесет тебе счастья. Ты станешь такой же, как я. А какой вы? Я глубоко несчастный человек на которого ежедневно обрушиваются чужие тайны, предательство, лесть. Я знаю все секреты других людей. Именно поэтому мне становится с ними неинтересно общаться. Ведь я знаю наперед, что они хотят сказать или сделать. Мне известно, что в тебя влюблен ястреб. Я даже не знаю, что сказать. Я тут же опустила глаза. Он часто думает о тебе. Точнее, борется с собой гонит эти мысли прочь, потому что понимает, между вами не может быть отношений. С тобой происходит то же самое. Я подняла голову и залилась краской. Только не говори, что это неправда. Ты же знаешь, я никогда не ошибаюсь. Вчера ночью, перед тем, как уснуть, ты думала о ястребе и представляла, какой он в постели. Ты хочешь его, но боишься меня. И правильно делаешь. Ты знаешь, что мне это не просто не понравится. Это приведет меня в бешенство. Илья Петрович, как же вы опасны. От вас ничего не скроешь. И не пытайся. Я действительно очень опасен. Есть прекрасная поговорка. Меньше знаешь, крепче спишь. Но с моим даром она не действует. Я умею не только читать мысли, но и скрывать свои. Вот это уже интересно. А меня научите? Это приходит со временем. Мне не хочется этого делать, ведь я должен знать о тебе все. Ну, пожалуйста, я вас очень сильно прошу. Скоро ты тоже будешь слишком много знать. Главное, чтобы справилась с этими знаниями. В чтении мыслей есть плюсы, но есть и минусы. С одной стороны, ты знаешь все, что о тебе думают. Но мысли некоторых, даже хороших людей, могут быть пугающими и мерзкими, независимо от их воли. Вот я могу покорить любую девушку. Но мне неинтересно завоевывать ее сердце. Почему? Потому что мне все известно заранее. С таким даром можно будет описать чувства зверей и понять, как они воспринимают окружающий мир. Важно не сойти с ума, потому что вокруг всегда много живых существ, мысли которых в твоей голове будут вроде бесконечного гомона. Нужно не потерять себя, ведь в голове вечно чужие мысли по ночам чужие сны, отдыха никакого, одна злость. Чтение мыслей без закрываться от мыслей извне – вредная штука. Если когда-нибудь я скажу, что мне больше не нужна твоя душа и дам тебе свободу, как ты воспользуешься этим даром?» «Вижу себя в роли судьи», – мечтательно произнесла я. «Прочтя мысль подсудимого, судья может сразу определить, что верно, а что нет» если проследит, откуда пришла та или иная мысль. Можно посмотреть в глаза подсудимому и понять, виновен он или нет. Я готовлю тебя не для этого. Пусть судьи судят. Анечка, я слишком многое хочу тебе передать. Не зря среди миллионов других людей я выбрал тебя. Илья Петрович, для меня это большая честь. Можно не только читать чужие мысли, но и внушать свои. От этих слов не стало не по себе. Я ощутила, как бешено забилось сердце. Мне захотелось обладать всем, чем обладает учитель. А что, так действительно можно? Чтение – обычный скан мыслей другого человека. А внушение – передача собственных, завуалированных под чужие. Это очень тонкое и редкое искусство. При помощи этого дара в любой игре можно выработать тактику и стратегию. Можно заставить отказаться от чтения мыслей и перейти на подсознание. Там мыслей нет, одни инстинкты. Ими тоже можно управлять. Но для начала я научу тебя читать мысли. Это нелегко. Когда будешь смотреть на человека, пытаясь его прочитать, ты столкнешься с тем, что у него куча мыслей и большинство беспорядочных. Если читать все мысли, будет каша. Следовательно, чтение мыслей происходит селективно, то есть воспринимается то, что в данный момент имеет приоритет. Остальные мысли в фоновом режиме. Обрывки их может и можно прочесть, но они будут теряться. Эти способности нужно постоянно развивать и тренировать. Иметь такой дар – тяжкая ноша. Я очень хочу постигнуть эту науку, не задумываясь, произнесла я и посмотрела на своего учителя взглядом полным восхищения. «Ну вот, я начинаю тебе нравиться. Ты уже не смотришь на меня, как на старика со вставной челюстью. Кстати, чего ты прицепилась к моей челюсти? Я поставила себе дорогие и красивые зубы. Чему бы и нет, если деньги позволяют? Не могу же я ходить с пустым ртом!» «Я такая дура!» — в сердцах произнесла я. «Мне стыдно». «Ладно, дело прошлое». Я ловила каждое слово наставника, потому что хорошо понимала, благодаря этим способностям у меня будет власть, будут деньги и сила. В жизни это как детектор лжи. Сразу понятно, когда тебе врут или пытаются развести на деньги. Это же так интересно читать других людей, понимать их желания, мотивы, страхи, мечты, знать то, что они хотели бы от тебя услышать. Прекрасная возможность уничтожить любого. Это надежный щит в жизни от пули или удара ножом, от подставы или тюрьмы, да и от банального отсутствия денег. Из доступной информации о человеке всегда можно понять, как на него воздействовать, что говорить, чтобы получить нужный результат. Как же я хочу обладать этим даром! Как здорово, что на моем жизненном пути встретился Илья Петрович! Ты будешь читать любую мысль, ощутишь чувства и эмоции других людей, узнаешь их желания, страхи, мечты. Это даст возможность видеть все факты, в которые они верят. С такими способностями легко оправдывать ожидания человека. Говорить и вести себя именно так, как хотелось бы собеседнику. Делать ему приятное, играя с его эго. Но над этим нужно много работать. Тебе не страшно? Нет, нет и нет. Наши многочасовые тренировки и занятия проходили почти каждый день, за редким исключением когда Илье Петровичу нужно было куда-нибудь отъехать. Учитель запретил мне обсуждать с кем-нибудь то, чем мы занимаемся. Даже когда хозяина не было, и я гуляла по территории дома, повсюду ощущала его присутствие. Иногда мне казалось, что, находясь за сотню километров, он смотрит мне в спину. Чувствовала его сверлящий взгляд. такие минуты мне становилось по-настоящему страшно. Этот взгляд преследовал меня везде. В такие моменты я подходила к барной стойке, наливала порцию горячительного и наслаждалась одиночеством.